Море казалось спокойным Это не могло не радовать, потому что шторм, разыгравшийся накануне, вымотал всю команду, которая теперь нуждалась в отдыхе Палуба еще блестела местами от воды и вообще Весь морской охотник выглядел только что спущенным с верфи, потому что его покрасили только третьего дня Вскоре после того, как была освобождена Одесса Матиас обвел горизонт взглядом и отвернулся Он никак не ожидал, что новое дело, порученное ропотом, будет связано с морским путешествием. Капитан всерьез опасался, что не выдержит качки, но пока отлично справлялся, хотя возможно дело в том, что охотник не так давно покинул порт. На палубе появился Евгений Михайлович Быковский, океанолог, которого прикомандировали к экспедиции, как назвал его полковник в разговоре с Матиасом. Это придавало операции «оттенок научности», что капитана смущало. Седая бородка при отсутствии усов делала Быковского похожим на китобоя старых времен, когда курители трубок сбривали волосы вокруг губ, чтобы не опалить их. Подобных персонажей Матиас видел на иллюстрациях книги «Моби Дик», которую читала ему на ночь мать. «Ну что, товарищ капитан, как переносите качку?» спросил ученый. «Выглядите прилично». «Вполне сносно, спасибо», — отозвался Матиас. В голове у Матиаса всплыл разговор с полковником, состоявшийся незадолго перед отплытием. «Поступила информация, что в нейтральных водах дрейфует наш корабль», — сказал ропот, разминая папиросу. «Он старался бросить курить, и эта привычка заменяла ему затяжки. Судя по всему, без команды. Летучий голландец, так называемый. Надо его найти». И привезти в порт Не думаю, что дело по твоей части Но все равно лучше отправляйся ты, мало ли Мне так спокойней будет Товарищ полковника почему судно сразу не взяли на буксир, как заметили? Его самолета обнаружили Разговор вышел краткий Матиас собрался быстро, как всегда И уже через час они с Колей стояли на борту отчаливавшего морского охотника На палубе показался первый помощник капитана Вырин Он выполнял на судне обязанности штурмана. Хотя день выдался довольно теплый, на нем была наглухо застегнута ветровка, он курил папиросу, держа ее указательным и большим пальцами. Вслед за ними из-за бакена вышел второй помощник капитана, Павлов. Высокий и стройный, всегда гладко выбритый, он больше смахивал на молодого актера, чем на моряка. «Семен Дмитриевич, приглашаем вас на мостик», — сказал он, подойдя. «Всех!» «Что случилось?» — спросил Быковский. «Мы получили сигнал локатора. Впереди нас находится судно». «Там». Павлов протянул руку в сторону горизонта. Все повернули головы. «Ничего не вижу», — сказал Матиас. «Какого рода судно?» «Большое, возможно, линкор или крейсер. Как движется? Дрейфует? Так точно. Сигнал СОС не подает». Все отправились на мостик. Капитана звали Семен Дмитриевич Гурин. В волосах, бородке и густых бровях опытного моряка с более чем 20-летним стажем виднелось просить. Голубые глаза смотрели открыто и прямо, и никто, наверное, не видел, чтобы Гурин волновался или суетился. Все у него было размерено и обдумано, так что казалось, будто он в любой ситуации знает, что делать. При появлении океанолога Матиаса и штурмана капитан приветственно кивнул и указал на монитор локатора. «Полюбуйтесь! Прямо по курсу!» «Почему мы не видим корабль?» Спросил Матиас, подходя. «Он вроде не так далеко, а горизонт чистый». «Не знаю. Подождем. Сигнала бедствия мы не получаем, но это ничего не значит. Судно дрейфует. Вероятно, это то самое, которое мы должны взять на буксир». Гурин повернулся к Павлову. «Проинформируйте команду и приготовьте к спуску катер. И раздайте оружие». Гурин достал из кармана ключ и отдал его Павлову. «Боекомплекты на пятерых. Думаю, этого будет достаточно, если это наш корабль. а если на нем окажутся немцы, едва ли их там будет много. А вообще, скорее всего, предосторожности излишне. Судно появилось на горизонте спустя 10 минут. «Не такое уж и большое, как показывает радар», — прокомментировал капитан, рассмотрев его в бинокль. «Попытайтесь связаться с ним». «Ничего не выходит», — доложил штурман через некоторое время. «Мы перепробовали все частоты. Возможно, у них вышло из строя оборудования. «С чего бы?» — пробормотал Гурин. «Ладно, приготовиться к высадке». «Команда ждет», — отозвался Павлов. «Как только подплывем ближе, можно спускать катер на воду». «Не торопитесь», — сказал капитан. «Прежде осмотрим корабль на расстоянии». «Я слышал, бывали случаи, когда вся команда умирала от батулизма или еще какой-нибудь заразы», — вставил Матиас. «Но от всякой заразы, как вы выразились, не погибают все разом и мгновенно», — ответил Гурин. «Кто-нибудь сообщил об эпидемии на береговую станцию?» «Нет. Я думаю, команда погибла в ходе боя. Или была вынуждена покинуть судно. Не знаю уж почему». «Нужно определить, что это за корабль», — сказал Матиас. «Скоро мы увидим его название». Прошло еще около четверти часа, и капитан поднял к глазам бинокль. «Салют!» – прочитал он вслух. «Отправьте запрос в порт!» – Вырин тут же надел наушники. «Катер спустить через пять минут!» – приказал Гурин Павлову. «Сначала обогнуть судно, и только затем подплывать очень осторожно!» «Получен ответ по салюту!» – проговорил штурман. «Наш миноносец числится пропавшим!» «Последний раз выходила на связь 19 дней назад. Поиски ничего не дали, но оно следовало совершенно другим курсом не представляю, как могло оказаться здесь». «Сбилось», — сказал Гурин. «19 дней. Вряд ли на борту кто-то есть. Скорее всего, команда давно эвакуировалась на шлюпках». «Но зачем?» — возразил Вырин. «Корабль на плаву». «Безопаснее было остаться на нем, даже если связь вырубилась и машины встали. Это все равно лучше, чем пускаться на шлюпках. Кроме того, никаких сведений о том, что команда салюта где-то объявилась? Нет?» «Возможно, команда и на борту», — согласился капитан. «Спускайте катер». Павлов ушел выполнять приказ. Матиас поднял свой бинокль и рассматривал салют около минуты. «Там никого нет», — сказал он наконец. «Я уверен». «Нас должно быть прекрасно видно с судна. Если бы я 19 дней дрейфовал, то сейчас скакал бы и орал, размахивая руками, чтобы привлечь внимание». «Люди могут быть не в состоянии сделать этого», — возразил Гурин. больные или ослабли от голода и недостатка пресной воды. Или умерли», — добавил Матиас. Он снова поднял бинокль и осмотрел борт судна. «Никаких пробоин или других повреждений видно не было». Но они могли находиться с противоположной стороны или располагаться ниже уровня воды. Судно даже не накренилось, не думаю, что оно потерпело катастрофу или было подбито. Нет смысла гадать, перебил Гурин Скоро все узнаем. Через несколько минут катер спустили на воду, и четыре вооруженных матроса во главе с Павловым направились к салюту. Двигатели морского охотника были заглушены, и все оставшиеся на борту вышли на палубу, запасшись биноклями. Матья стоял на носу. Ему было отлично видно, как катер приближается к дрейфующему судну, огибает его и исчезает из виду. Через полминуты катер показался из-за кормы. Он подплыл к трапу, и один из матросов набросил на него канат. «Флаг спущен!» — проговорил вдруг Быковский. «Вы заметили?» — никто ему не ответил. Павлов выбрался первым и начал подниматься с винтовкой в руке. За ним полезли два матроса, их товарищи остались в катере с оружием наготове. «Скрестите пальцы!» – негромко проговорил штурман. Капитан бросил на него недовольный взгляд, и если он и был суеверен, как большинство моряков, то никогда не показывал этого и не любил, когда при нем говорили о приметах. Особенно, если это делали офицеры. «Да нет там немцев!» бросил боцман, стоявший тут же. «Что им там делать? 19 дней прошло с тех пор, как салют числится пропавшим». Матиас считал, что Уваров прав. Если на судне и побывали фашисты, сейчас они находились от него очень далеко. «Я доложил береговой станции о том, что мы обнаружили салют», — сказал Вырин. «И предупредил доктора на всякий случай. Он пообещал приготовить все необходимое для оказания первой помощи». Через 20 минут на борту миноносца появился Павлов и принялся жестикулировать, размахивая флажками. «Что это значит?» — спросил Матиас, не отрываясь от бинокля. «На корабле никого нет», — через несколько секунд перевел капитан. «Личные вещи на месте, команда отсутствует». «Нужно высадиться на корабль», — сказал Матиас. «Я должен его осмотреть». Капитан покосился на НКВДшника. «Зачем? Можно просто оттащить его в порт, как и приказано». «Мне велено предварительно осмотреть судно». Гурин недовольно поджал губы, но спорить не стал. «Хорошо, но вдруг там все-таки была какая-то болезнь?» «Не думаю, что существует опасность заражения». Голос принадлежал Шуйскому. Врач только что появился на палубе, все повернулись к нему. «Прошло слишком много времени. Думаю, можно сходить на экскурсию. Я бы с удовольствием осмотрел корабль». «Хорошо, я не против», — Гурин обратился к штурману. «Осуществите маневр. Мы швартуемся к салюту». «Вы уверены, что судно наше?» Виту Павлова был озадаченный. «Просто в рубке все надписи на французском. Я изучал язык, я бы не перепутал. Посмотрите сами». «Ладно, пойдем!» Штурман приглашающе махнул рукой. Они поднялись в рубку. Вырин склонился над приборами. «И где?» Лицо у Павлова вытянулось. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Клянусь, они были на французском». «Но теперь они на русском, ты согласен?» «Да, но...» Вырин похлопал помощника капитана по плечу. «Перетрудился?» «Да нет же, как можно?» «Толь, скажи честно, ты эти слова разглядывал?» «Внимательно?» Павлов задумался. «Пожалуй, нет». Но вот видишь, все и выяснили». «Но я помню, как подумал, что надписи на французском», — упрямо сказал Павлов. «Выбрось из головы. Ты нашел бортовой журнал». «Нет, он пропал. Мы все перерыли. Корабль не такой большой, как нам показалось вначале, но и не маленький. Неужели все осмотрели?» «Ну...» На на красивом лице второго помощника появилась тень сомнения. «Вот...» «У тебя есть дело, Толя. Капитан НКВД хочет знать, что тут произошло, и мы все тоже». «Команда, должно быть, забрала его с собой, когда покидала корабль». «Возможно», — не стал спорить штурман. «Но чтобы быть в этом уверенным, надо убедиться, что здесь его нигде нет. Я как раз искал его, когда ты отвлек меня с этими французскими буквами. Так, может, вернемся и продолжим?» «Хорошо», — сдался Павлов. «Значит, ошибся!» Он озадаченно покачал головой. «Хотя все равно странно!» «Неудивительно, что машины встали!» Говорил Ратников, механик. «Я все осмотрел, и знаете что? Не понимаю, как эта корыта вообще пустилась в плавание. Всем механизмом, лет по 70 не меньше. Судно давно должно были списать и пустить на металлолом. Это невозможно!» Возразил Гурин. «Салют, современный корабль! Лет восемь ему максимум!» Ратников упрямо покачал головой. Механик был коротко обстрижен и гладко выбрит. Кожа казалась бледной из-за того, что он загорел меньше остальных. «Кое-какие детали сняты с немецкого крейсера!» — сказал он. «Я лично видел маркировку! Что ты несешь?» — не выдержал Вырин. «Какого еще крейсера?» Механик обратил на него задумчивый взгляд. «Откуда мне знать?» «Трофейного, наверное. И тоже очень старого. Может, еще в Первую мировую воевал?» Штурман фыркнул. «Ну, знаешь, говорю вам, детали изношены хуже некуда. Везде ржавчина, сколы, трещины. Не понимаю, как салют вообще мог выйти в плавание. Все это не работает, по крайней мере, лет 30, если не больше». «Тем не менее, корабль как-то сюда добрался», — заметил Шуйский. «И, как я понимаю...» «Он числится, как наш боевой корабль!» Ратников развел руками. «Думайте, что хотите! Если не верите, спуститесь и сами убедитесь!» «Спасибо, я уже в рубку сходил сегодня!» — буркнул Вырин, отворачиваясь. Полюбовался на французские надписи. «Ты о чем?» — нахмурился Гурин. «Расскажи им, Толя!» — кивнул штурман Павлову. «Валяй, не стесняйся! После деталей от немецкого крейсера твоя байка на ура пойдет!» Второй помощник капитана нехотя рассказал о своем наблюдении. «А потом надписи стали русские, значит?» – переспросил Матиас. «Да вы же сами их видели, когда в рубке были! На каком они были языке?» «Не обратил внимания», – признался капитан. Он покосился на Колю. Объяснить его присутствие на корабле было нелегко, но спорить с офицером НКВД не решился даже капитан морского охотника. фамильяры два заметно пожал плечами. «Ладно». — Это все ерунда, — объявил Гурин, вставая. — Делать нам тут больше нечего, так что пора возвращаться. О салюте мы сообщили береговой станции, возьмем его на буксир и доставим в Одессу, так что свой долг можно считать исполненным. — Правильно, товарищ капитан, — обратился он к Матиасу. — Пока мы искали бортовой журнал, я кое-что нашел, — сказал тот. Не придал поначалу значения, но теперь задумался. — В общем, идемте со мной. Это нас ненадолго задержит, но мне кажется... «Вам стоит посмотреть!» Матиас отвел команду морского охотника в кают-компанию «Салюта». «И что?» — спросил Баковский. «Не вижу ничего странного!» «Не торопитесь!» Матиас подошел к буфету и открыл дверц «Полюбуйтесь!» Он принялся вытаскивать и ставить на стол бутылки. Все они были пусты. «Что вы на это скажете?» Капитан отступил на шаг, давая остальным возможность полюбоваться на содержимое буфета. «Ну и?» — после паузы спросил Шуйски. «Команда много пила. Непорядок, конечно, но взыскать-то неского. Пропали все?» «Эти бутылки датированы от 1910 до 1915 года», — сказал Матиас. «В то время их произвели и загрузили на корабль. Не думаю, что на этот». «Эх, жаль, пустые!» — с искренним сожалением сказал Ратников. «Кому-то повезло, но не нам!» «Как это понимать?» — вмешался Гурин. «Похоже, на салюте полно анахронизмов», — проговорил, глядя на бутылки Быковский. «И знаете что? Теперь я очень хочу увидеть машинное отделение». «Черт, да что вы сговорились?» — не выдержал Гурин. Он стоял в трюме и в упор смотрел на Ратникова. «Клянусь, я не знаю, в чем дело!» — в отчаянии ответил механик. «Все здесь выглядело давно прогнившим, когда я...» «Заткнись, Дима!» Оборвал его капитан и, развернувшись, начал подниматься на палубу. «Если вздумали пошутить, лучше остановитесь. Не то мигом на вахту загремите у меня». «Скажи честно, ты придумал насчет немецкого крейсера?» Понизив тон, спросил Ратникова Шуйский. «Ничего я не придумывал. Все было так, как я сказал!» Врач усмехнулся. «Ну-ну, чудеса да и только». «Сань, подтверди, что я не вру!» — обратил соратников к мотористу. «Ты же был со мной!» Моторист пожал плечами. Это был рыжий парень с конопатым лицом и серыми, будто выцвевшими глазами. Его взгляд всегда блуждал, крайне редко фокусируясь на собеседнике. «Я видел, да?» — неохотно проговорил он. «Но теперь все по-другому». «И что?» — моторист уставился в потолок. «Не знаю, Дим». Ратников раздраженно махнул на него рукой. «Пошел ты!» Когда все снова собрались в кают-компании, Гурин уже успел осмотреть лично все бутылки. На его лице появилась усмешка. «Но «Ну вы клоуны!» — проговорил он. «Особенно ты, Дима!» — добавил он, обращаясь к Ратнику. «И когда только успели сговориться, или вы импровизируете? Подыграл товарищу-капитану, да?» — он кивнул на Матиаса. Механик подошел к столу, взял одну из бутылок. «Черт!» — вырвалось у него. «Пшеничная! В этом году выпущена!» «Вот именно!» — торжествующе сказал Гурин. «Так что хватит валять, дурака! Берем миноносец на буксир и возвращаемся!» «Все! За мной!» Гурин вышел на палубу. Члены команды последовали за ним. Только Матиас задержался на несколько секунд, чтобы убедиться, что бутылки действительно были другими. «Что за чертовщина?» Не привиделось же ему. Все спустились на нижнюю палубу. Морской охотник, ощерившись пушками, покачивался на волнах. На его борту оставалось только несколько матросов и боцман, куривший, стоя на носу. При виде возвращающейся команды он приветственно поднял руку. «Ну что?» – крикнул он. «Нашли кого-нибудь?» «Нет», – отозвался Гурин. «И журнал тоже исчез». Он остановился, пропуская команду к трапу, соединявшему салют с охотником. В этот момент судно сильно качнуло. Матиас едва успел схватиться за поручни. У него мелькнула несвоевременная мысль, что для металла они, на удивление, теплые. Остальные тоже удержались на ногах. Только Ратников упал на колени и покатился по палубе. Кто-то вскрикнул. В недрах салюта раздался скрежет. «Быстрее!» – скомандовал Гурин на охотника!» Матеосу пришло в голову, что обшивка миноносца расходится, только из-за чего? Когда они были в машинном отделении, там не было воды. Салют явно не имел ни пробоин, ни других повреждений. Корабль качнулся и накренился. Слишком быстро для судна такой массы. Трап сорвался и упал в воду. Уваров что-то кричал, но слов было не разобрать, потому что в трюме салюта оглушительно застучал, а затем все судно содрогнулось от носа до кормы. В глазах у Матиаса потемнело, и он понял, что падает, потеряв ощущение пространства. Поручень словно растворился в его ладонях, и капитан укнул вперед в окутавшую его со всех сторон темноту. Матиас очнулся в своей каюте. Сел на койке, повертел головой, чувствовал он себя прекрасно, похоже, во время падения ничем не ударился. Раз он на охотнике, значит команде удалось благополучно перебраться на судно и его перенести, слава богу. Коля лежал на своей койке, свернувшись клубочком, делал вид, что спит. Матя спустил ноги на пол, встал, сделал несколько шагов, прислушиваясь к собственным ощущениям, Ничего не болело. «Эй!» — позвал капитан. «Не прикидывайся, я знаю, что ты всегда бодрствуешь». Фамильяр приподнял голову, сверкнув глазами. «Знаешь, как ни странно, похоже, я все-таки иногда сплю», — проговорил он. «Вот и сейчас многое пропустил». «Неужели? Не знаешь, что произошло?» Фамильяр отрицательно покачал головой. «Что-то отправило меня в состояние...» «Близкое к обмороку. Весьма длительному. Думаю, ты тоже не совсем спал. Странно. Не представляю, что могло вырубить меня». Судя по тону, Коля был озадачен. «Надо узнать у остальных, что случилось с Салютом, и долго ли мы пробыли в отключке», — сказал Матиас. «Судя по тому, что охотник двигался, мы продолжили плавание. Видимо, миноносец идет следом на буксире. Ты пока тут посиди, не свети лишний раз». Твое присутствие и так всех тут напрягает. Как скажешь, капитан, приходи, когда понадоблюсь. Сам ты едва ли справишься. На палубе Матиас задержался, поискав глазами салют, но военного корабля нигде не было. Странно, на палубе капитан никого не встретил, поэтому пошел в рубку. Гурин и Вырин были там. Штурман крутил настройки радио, капитан смотрел на него в ожидании. При появлении НКВДшника оба повернули головы, Вырин снял наушники. «Доброе утро, товарищ капитан», — сказал он. «Как спалось?» «Отлично. Что случилось?» «Где миноносец?» Штурман с капитаном переглянулись. «Неизвестно», — сказал Гурин. «Лично я очнулся на охотнике, причем мы уже плыли. Салюта, видно, не было, локатор его тоже не показывал. От места встречи с кораблем, если верить приборам... Мы отклонились не сильно, так что он либо затонул, либо он неуверенно ухмыльнулся, уплыл. «Я тоже не понимаю, как оказался на охотнике», — сказал Вырин. «Проснулся в каюте и пошел искать остальных. Все спали, кроме Семена Дмитриевича». Мать сел на стул, уперев локти в колени. «Я не понимаю ни черта», — признался он. «Когда салют затрясло, я вырубился. А остальные здесь? Мы проверили каюты», — отметил штурман. «Ситуация не самая радужная». «Почему?» — насторожился Матиас. «Что-то в тоне вырено ему очень не понравилось». у «Уварова нет. Нигде. Похоже, его смыло за борт, как и нескольких матросов». «Смыло?» — поразился маттиас «Чем? Волн не было?» «Значит, сбросило во время. Слушайте, товарищ капитан». «Мы ведь сами не знаем, что произошло. Но с тем чертовым кораблем что-то случилось, и теперь у Варова нет. Мы остались без боцмана и потеряли несколько матросов. Океанолога и одного матроса разбудить пока не смогли. Вас, кстати, тоже. Пришлось оставить в покое. Наверное, они скоро сами встанут, как и вы». «Сколько мы плывем с тех пор, как вы очнулись?» – спросил Матя с капитана. «Два часа. А после того, как салют затрясло, прошло чуть меньше трех». Матя сбросил взгляд на рацию. «Когда я вошел, вы пытались с кем-то связаться?» «С береговой станцией. Пытаемся уже давно, ничего не выходит». Радио сдохло. Вырин задумчиво почесал щеку. «Нет, с прибором все в порядке. Передатчик исправен, мы его даже разобрали и проверили, но связи нет, только шум в эфире». «Из-за чего это могло случиться?» Штурман пожал плечами. «Мы не видим для поломки объективных причин», — ответил он. «Значит...» «Починить радио невозможно». «Увы, по крайней мере, пока мы не выясним, что с ним не так». «Кстати, это не все», — сказал Гурин. «Пропал катер». «Затонул, когда салют качнула? «Неизвестно. Мы же не помним». «Ясно», — протянул Матиас. «Но, к счастью, у нас есть запасной». вырен кашлянул». «Нет», — сказал он. «Он тоже пропал». «Но как это возможно? Он же не был спущен на воду. Мы в курсе». «Похоже, пока команда была в отключке, тут много чего произошло». «Хотя бы предположение у вас есть?» – спросил Матиас, чувствуя, как какое-то неприятное ощущение овладевает им. Штурман вопросительно посмотрел на Гурина. Капитан кивнул. «Скажи ему», – Вырин перевел взгляд на НКВДшника. «Мы думаем, не все были без сознания. Кто-то должен был отцепить запасной катер, перенести на борт охотника и вывести его на обратный курс». «Уваров?» — неуверенно спросил Матиас, вспомнив пропавшего боцмана. «Думаете, он покинул судно на катере? А зачем ему было брать запасной, если на воду уже был спущен? Хотя, если первый затонул...» «Есть и другой вариант», — прервал Гурин. «Но он кажется неправдоподобным. Возможно, мы все тут что-то натворили, а потом забыли об этом. Начисто. Но, может, память и вернется со временем. «Кстати, Шуйский придерживается именно этой версии», — добавил Вырин. «И как доктор объясняет причину этой коллективной амнезии?» «Никак!» — Матиас помолчал, размышляя. Он чувствовал, что мнение судового врача не выдерживает никакой критики. «Почему бы нам не вернуться и не выяснить, что случилось с салютом?» — спросил он. «Если корабль затонул, мы бы, по крайней мере, это узнали. Кроме того, Уваров может быть где-то там, на катере или нет? Возможно...» и пропавшие матросы с ним, Вырин с Гуриным переглянулись. «Наверное, вы не поняли, капитан», сказал Гурин. «Мы уже возвращались». «Как только я очнулся и понял, что у Варова нет, то развернул корабль и отправился его искать. Там ничего нет. Ни единого следа присутствия салюта, катеров или боцмана. И, как я уже сказал, локатор ничего не показывает». Матиас смотрел на капитана и штурмана. Они на него... Молчание становилось тягостным. «Значит, просто плывем обратно?» — проговорил, наконец, НКВДшник. Ропот будет недоволен, да и сам Матиас чувствовал неудовлетворенность. Что-то вырубило фамильяра, а значит, дело нечисто. Возвращаться ни с чем не хотелось, хотя, наверное, это возможность сэкономить глифу. «Возвращаемся и радуемся, что остались живы», — добавил Вырин. «Что бы там ни произошло, нам, похоже, повезло. Надеюсь, память к нам вернется, и все встанет на свои места». Матиас вышел на палубу и почувствовал, что его слегка мутит. Должно быть от голода или из-за того, что долго был в отключке. На палубу вышел Шуйский. Вид у врача был помятый, словно он долго спал, но так и не выспался. «О, и вы с нами!» — кивнул он при КВДшника. «Поздравляю!» «Тоже ничего не помните?» «Угадали», — ответил Матиос. «Почему нас было не разбудить? У вас, как у медика, есть предположение? «Понятия не имею», — неохотно ответил Шуйский. «На людей напало странное оцепенение. Надо сделать анализ крови. Я, кстати, взял пробы у всех, даже у тех, кто спал, но ума не приложу, что искать. Разве что откуда-то выделился отравляющий газ. Может, из охладительных систем салюта?» «Но Александр говорит, это маловероятно». «И у меня взяли кровь?» — удивился Матиас. «Конечно! Сами посмотрите!» — Шуйский указал на локоть капитана. «Кстати, интересные у вас наколки. Откуда такие?» Закатав рукав, Матиас увидел на внутренней стороне сгиба маленький кусочек пластыря. «Я не заметил», — сказал он, игнорируя вопрос про глифы. «Значит, еще не делали анализы?» «Нет, нужно время!» Чудо, что я вообще прихватил необходимое Хотя не чудо, конечно Мне приказали Ваше начальство Я еще тогда удивился Меня волнует отсутствие запасных катеров Сказал маттиас Куда не делись Если боцман погиб почти сразу Как только началась катавасия на салюте Отцепить катера он не мог Но кто-то это сделал Мы все просыпались по очереди Сказал Шуйский Но кто-то проснулся первым Товарищ Гурин «Хотите сказать, он не вырубался и спустил на воду запасной катер и перетащил нас на охотника? Но мы ведь не знаем о том, что он потерял сознание. Только с его слов!» «Погодите, тогда можно сказать, что и Вырин не вырубался, и они действовали вдвоем». «Не исключено!» — спокойно ответил Шуйский. «Так может, я должен считать, что все, кроме меня, Быковского и одного матроса, в сговоре и только врут, что спали?» Доктор покачал головой. «Считать можете. Ваше право. Но катер кто-то отцепил», — сказал он серьезно. «Не сам же он отвалился». «Это верно», — согласился Матиас. «Но зачем капитану отцеплять катер и врать, что ничего не помнит? И что случилось с нами?» «Спросите еще, как мог затонуть с такой скоростью салют?» «Взрыв», — предположил Матиас первое, что пришло в голову. «С чего бы?» «И почему мы все потеряли сознание, но не получили повреждений? Да и на воде наверняка остались бы обломки!» «Тогда что случилось?» — не выдержал Матиас. «Знаете, я думаю, сейчас каждый из нас задается этим вопросом, и скоро многие придут к тому же выводу, что и я, вот увидите!» Шуйский многозначительно покачал головой. «Ладно, вы извините, но мне надо к себе. Хочу заняться анализами. Увидимся на обеде!» Расставшись с доктором, Матиас вернулся в свою каюту. Коля сидел на койке и читал какую-то книгу. При появлении капитана поднял глаза. «Погляди-ка, что я нашел вон там». Он указал на маленькую полку, где стояли еще книг 6-7. «Думаю, тебя заинтересует». Матиас взял протянутую ему книгу в потертом красном переплете. Белыми готическими буквами на ней были видны названия и автор. Он не знал немецкого, но этого и не требовалось, чтобы понять, что за издание он держит в руках. Моя борьба Адольфа Гитлера. Матиос пролистал страницы, весь текст был на немецком. Он открыл форзац, в правом верхнем углу имелся выцвевший от времени штемпель. Всего четыре слова, два на латыни и два на немецком. «Экс Libris фон Раух». «Из библиотеки фон Рауха», — перевел Коля. «Судя по году, указанному в книге, это первое издание». «Откуда она здесь? На советском корабле? Неужели на борту шпион?» Фамильяр усмехнулся. «Не думаю. Мне кажется, эта книга появилась на полке недавно. Прежде я ее не видел, а обычно весьма внимателен к таким мелочам». Матиас вспомнил слова механика о том, что в машинном отделении «Салюта» были старые детали, покрытые ржавчиной, с немецкими клеймами. Неужели это все часть одной затянувшейся шутки? Но он сам видел бутылки в кают-компании. Они тоже были старые, а потом стали новыми. Конечно, кто-то из команды мог заменить их на современные, пока все ходили в машинное отделение. Но это бред. Никто не стал бы этим заниматься. Нет, команда морского охотника была вне подозрений Значит, происходила какая-то чертовщина Матиас положил книгу на стол и смотрел на нее почти минуту Потом решил, что не станет оставлять ее здесь Вдруг она через полчаса превратится во что-нибудь другое Капитан взял из здания и сунул в саквояж Будет ропоту сувенир Обедали, перебрасываясь малозначащими фразами. «Как дела в машином отделении?» — спросил Матиас моториста. Тот помолчал, потом пожал плечами. «В чем дело?» — нахмурился Гурин. «Что-то не в порядке, и, и ты не доложил?» «Трудно сказать!» — ответил моторист. «На первый взгляд все работает как часы!» «Тогда что не так?» — спросил Матиас. «Да в общем-то именно это меня и смущает!» «Слишком все идеально. Кроме того, иногда мне кажется, что механизмы не реагируют на мои действия». Матиас положил вилку рядом со своей тарелкой, уперся локтями в стол. «Что вы имеете в виду?» Моторист развел руками. Глаза у него были красноватые, с припухшими веками. Похоже, он провел в машинном отделении не один час. «Мне трудно объяснить. Не понимаю, в чем дело, но ощущения не такие, как раньше». «Не такие, как до встречи с салютом?» — уточнил матес. «Наверное», — нехотя отозвался моторист. «Да, пожалуй». «Скажи про запах», — неожиданно вставил Ратников. Механик во время диалога моториста с капитаном переводил взгляд с одного на другого, и было видно, что его подмывает что-то сказать. «Это странно. Никогда такого не было». «Какой запах?» — насторожился Гурин. «Горелым тянет». «Вы все проверили? Может, где-нибудь...» «Нет, Семен Дмитриевич!» — покачал головой Ратников. «Наоборот, нет никаких запахов! Совсем ничем не пахнет! А так не бывает! Всегда тянет или топливом, или смазкой, или еще чем-нибудь!» После обеда Матиас спустился в машинное отделение. матрист был там, настраивал аппаратуру. «Решил вот проверить, действительно ли здесь ничем не пахнет. Похоже, вы правы, очень странно». «Просто стерильная атмосфера!» Моторист вытер руки ветошью и двинулся навстречу Матиасу. «На самом деле немного жутковато», — признался он. «Здесь все стало таким каким-то идеальным. Мне начинает казаться, что от меня больше ничего не зависит». «В этот момент корабль содрогнулся. Слабо, но ощутимо. Что это?» — насторожился Матиас. «Бывает», — сказал моторист. «Иногда, в последнее время». «Как будто судорога! С тех пор, как в отделении перестало пахнуть топливом и смазкой!» маттиас огляделся. Ему вдруг стало ясно, почему мотористу некомфортно здесь, в недрах корабля, среди машин в ограниченном пространстве, когда вокруг что-то содрогается. То еще удовольствие. «Ладно, не стану вас отвлекать», — сказал маттиас Ему что-то расхотелось задерживаться в машинном отделении. «У вас, наверное, полно работы». Если что-то случится, доложите сразу не только капитану, но и мне. В каюте Матиас повалился на койку и закрыл глаза. Надо отдохнуть и все обдумать на свежую голову. Вдруг он почувствовал произошедшие перемены. Заставив себя поднять веки, капитан осмотрелся. Вокруг было слишком темно. Пару минут назад, когда он лег, солнце освещало каюту довольно хорошо. Хоть и стояло еще высоко, и его лучи не падали прямо в иллюминаторы. Теперь же повсюду сгустился мрак, будто на небо вдруг набросили плотное покрывало. Матиас решил выйти и посмотреть, что случилось. Если набежали тучи, хотя он помнил, что их не было, когда он шел по палубе из машинного отделения то надо... Он вдруг понял, что не может сесть на постели. Его то ли парализовало, то ли нечто держало его. Подняв голову и прижав подбородок к груди, матья с ужасом увидел, как к его рукам и ногам тянутся из койки какие-то отростки, и они без сомнения были живыми». Капитан изо всех сил напрягся, пытаясь освободиться, но почти не пошевелился. Отростки держали крепко. Они уходили в койку, буквально сливаясь с ней, словно появились из нее и оплели тело. А Матиос этого даже не почувствовал. «Коля!» — прошептал капитан. «Коля!» — повторил он громче, не дожидаясь ответа. И вдруг Матиосу стало ясно, что на корабле царит тишина. Мертвая Полное отсутствие всяческих звуков Пустота Слава Богу, это оказался всего лишь сон Матиас выдохнул с облегчением, когда проснулся и вскочил с койки Сразу вспомнив свой кошмар Отростки, приковавшие его к койке Усмехнувшись, капитан прошелся по каюте, размялся Он чувствовал себя прекрасно Обновленным, очищенным Значит, ему действительно требовался здоровый сон Если верить настенным часам, спал он недолго От силы полчаса Взгляд упал на саквояж Раскрыв его, капитан увидел, что моя борьба исчезла Кто-то вошел к нему, пока он спал И забрал ее По спине пробежала зноб Мерзость «Надо запираться! Надоели эти фокусы, в конце концов!» Вдруг ему пришла в голову мысль, а что если с книгой повторилась та же история, что с бутылками в кают-компании «Салюта»? «Коля!» — позвал он. «Кто-нибудь был здесь, пока я спал?» Фамильяр покачал головой. «Я снова отключился», — сказал он мрачно. «Мне это не нравится. И еще я чувствую присутствие. Не могу определить источник «Оно». «Буквально повсюду. Что это значит?» «Не могу объяснить. Пока, во всяком случае...» Матиас задумчиво почесал щеку. «Похоже, скучать не придется...» Матиас беседовал с врачом в его каюте, служивший по совместительству медкабинетом. «Вы исследовали образцы крови?» — спросил капитан. «Да! В крови всех членов экипажа, кроме вас, есть антитела». «Правда, не скажу про вашего мальчика. У него взять анализы не удалось. Как только я пытался к нему прикоснуться, он начинал так биться во сне, что мы не могли с ним совладать. Антитела выработались недавно, но их не очень много. Такое впечатление, что произошел выброс. А затем, когда зараза отступила...» «Какая зараза?» — перебил Матиас. «Вирус?» Шуйский выпустил изо рта стройку дыма, Пронаблюдал, как она рассеивается в воздухе. «Не знаю», — сказал он. «Я не могу определить, против чего вырабатываются антитела. Но что бы это ни было, теперь все здоровы. А вы так и больны не были, уверены?» «Да. Что бы мы ни подхватили на салюте, паниковать не из-за чего. Болезнь отступила. Думаю, через день антитела исчезнут. Сделаю повторный анализ». «А если не исчезнут?» «Давайте решать проблемы по мере их поступления, товарищ капитан. Когда вернемся в Одессу, проведу комплексное обследование. Оно покажет, что случилось». «А что, если зараза была на салюте, и команда миноносца пропала из-за нее?» — спросил Матиас. «Смертельный вирус, например. Я думал об этом, но тогда возникает вопрос, куда делись тела. Мы ведь все осмотрели, даже трюм». «Знаю. А если трупы выбрасывали за борт?» Врач покачал головой. «Последний должен был остаться. Его-то выбрасывать было бы уже некому. А если он сам?» — спрыгнул за борт. «Кто знает, что там произошло, товарищ капитан? Главное, судя по анализам, впечатление такое, будто мы недавно выздоровели. Надеюсь, так и есть. Вот только один момент...» Врач смущенно кашлянул. «Думаю, я должен сказать вам... В общем, образцы крови, взятые у членов экипажа, пропали». Исчезли все записи, которые я делал. Думаю, если образцы и записи украдены, то их уничтожили. Искать нет смысла. Если же нет, то в действие вступили причины, с которыми мы едва ли способны совладать. Не хочу всерьез-то допускать, я человек научного склада ума. Так что, полагаю, кто-то просто украл их. Только не представляю, кто и зачем. Маттиас задумчиво побарабанил пальцами по столу. Хотел бы и он это знать. Они исчезли. Оба. Сколько ни обыскивали судно, механика и матроса найти не смогли. Они либо растворились в воздухе, либо упали за борт. Именно эту последнюю мысль и высказал Вырин, когда все собрались, наконец, в кают-компании обсудить происшествие. «Это, конечно, могло бы быть», — сказал в ответ на предположение штурмана Гурин. «Если б речь шла об одном члене экипажа. Но чтобы двое свалились в океан в одно и то же время, в это я не могу поверить». «На корабле творится какая-то чертовщина», — пробормотал Быковский, задумчиво поглаживая бородку. «Просто чудеса, да и только. И есть еще кое-что», — заявил вдруг моторист. «Не уверен, что действительно видел его, но...» «В общем, в машинном отделении был Уваров». «Уваров?» – быстро переспросил Матиас. «Но он же исчез. Значит, прячется». «Нет», – уверенно ответил моторист. «Мы осмотрели все отделение с фонарями. Оно не такое уж большое. Прятаться негде». «И куда он делся?» – спросил Матиас пропал. Я видел его лишь пару секунд, но уверен, это был он. Человек не может появляться и исчезать, укоризненно проговорил Гурин. Тебе померещилось, Саня. Это призрак, сказал, сверкнув глазами моторист. Он вышел из темноты. Я видел. Там бывает такое сияние странное. Его нельзя писать и формы «Моргнешь, они уже исчезли. Словно сбился фокус в фотоаппарате, ну, ну или в проекторе. У меня был такой в детстве, мама подарила. В него надо было вставлять пленку с диафильмами, потом крутишь и на стене...» «Сияние?» — переспросил Матиас. «А вот об этом поподробней». «Невозможный свет», — сказал моторист. «Он есть, но его не увидеть. Только иногда, иногда можно. И призраки...» «Они были там вместе с Уваровым! Я видел, как они кружились вокруг него, будто светящийся туман!» «Призраки?» «Так вы видели не только Уварова?» Моторист качнул головой. Лицо его болезненно исказилось. «Я... не знаю, что видел. Наверное, просто показалось. Галлюцинации!» «Это возможно!» Вставил Шуйский. «В тесном помещении, где мало воздуха и темно, вполне реально!» «Ладно, хватит!» — раздраженно прикрикнул Горин Капитан судно нахмурился, обводя всех тяжелым взглядом. «Никаких суеверий на борту. Я не потерплю. Что там со связью?» Меня тему, обратился он к Павлову. «Удалось исправить поломку радио?» «Нет никакой поломки, товарищ капитан!» — ответил вместо Павлова моторист. «Я все трижды проверил!» «Может, мы попали в какую-то зону, где радиоволны глушатся?» – высказал предположение маттиас «Я слышал, такое бывает». «Только во время грозы!» – покачал головой Вырин. Вид у штурмана был крайне озабоченный. Его словно что-то терзало. Он обвел взглядом присутствующих. «Не хотел говорить, пока не будет полной уверенности», – сказал он вдруг, будто решившись. «Но кажется, мы сбились с курса». «В каком смысле?» – удивился Гурин. «Я утром проверял по приборам». «Именно. В том-то и дело, что если верить приборам, мы идем строго по курсу. Но я ориентируюсь по солнцу и уверен, что мы здорово отклонились от курса на северо-восток». «Ты серьезно?» — спросил Гурин. «А почему сразу не сказал?» «Так ведь приборы показывают, что все в порядке. Я проверял. Может, ты ошибся?» Вырин покачал головой. «Нет, я отлично ориентируюсь по солнцу с детства. Отец научил, он тоже моряк был. Мы не идем к Одессе. Мы проходим мимо». «Приборы в машинном отделении тоже врут!» — неожиданно заявил моторист. «Я не могу это доказать, но чувствую. Все работает, как часы, а корабль меж тем идет по-своему». «Как он может?» — не выдержал Гурин. «Что? Что вообще происходит?» «Не знаю, понятия не имею, но он словно сам по себе. Я начинаю себя чувствовать ненужным!» Капитан тяжело вдохнул. Видно было, что он пытается взять себя в руки. «Посмотри еще раз навигацию, ладно?» — сказал он. «Да, я посмотрю», — кивнул моторист. «Но если с ней дела обстоят так же, как с рацией, то я ничего не смогу поделать. Надо скорректировать курс», — вмешался вырин. «В крайнем случае будем идти по солнцу, я ему доверяю». «Все свободны», — объявил вставая Гурин. «Пойдем, Яков Алексеевич, посмотрим, что там не так». Все начали расходиться. Матья свернулся в каюту, фамильяр встретил его, стоя перед иллюминатором. «Выяснил что-нибудь, капитан?» — поинтересовался он. «Я, увы, ничем похвастаться не могу. Ощущение, что все вокруг пропитано эманациями, не покидает меня. Но источник по-прежнему не неопределяем». «Я уже готов поверить, что мы оказались в ином измерении, где невидимые твари похищают членов команды, управляют временем и кораблем», раздраженно признался Матиас, падая на койку. Корабль существовал сам по себе. В этом штурман убедился, когда начал корректировать курс. Приборы послушно показывали все изменения, которые он вносил. Если верить им... Морской охотник двигался так, как надо, но глаза говорили Вырину обратное. Судно продолжало плыть по-прежнему и поделать с этим было ничего нельзя. Его внутренности попросту не реагировали на указания штурмана. «Да он просто врет нам», — пробормотал в отчаянии Вырин. «Гаденыш!» Он поделился своим открытием с капитаном. «Похоже, где-то нарушена электрическая цепь», — сказал штурман. «Сигналы не поступают, но приборы этого не показывают». «Что мы можем предпринять?» — спросил Гурин. «По идее надо разобрать все, но один я это сделать не смогу». «Ладно», — проговорил капитан, глядя на приборную доску, которая утверждала, что корабль уверенно плывет в Одессу. «Надо решить, как изменить курс». «Мы уже пробовали ручное управление», — сказал Вырин. «Не помогло. Нас словно кто-то тащит». «Это невозможно», — возразил Гурин. «Сам знаешь. Я начинаю подозревать, что на борту кто-то очень старается свести нас с ума». Звук работающих машин походил на ритмичное сердцебиение огромного механического организма. Негромкий, но отчетливый. Он отдавался в теле подобно ударам огромного китайского барабана». Матиас шел за помощником капитана с фонарем в руках, несмотря на то, что на потолке горели лампочки и света было достаточно. Для осмотра всю элиминацию машинного отделения врубили по полной. «Слышите?» – шепотом проговорил моторист, оборачиваясь. Лицо у него было бледное и напряженное. Глаза блуждали по стенам и низкому потолку, словно он ждал, что в любой момент откуда-нибудь может появиться призрак у Варова или еще чей-нибудь». Моторист чуть склонил голову на бок, и на его лице появилась странная улыбка. «Никаких сбоев. Никогда. Я слушал несколько часов, ждал сбоя. Бесполезно. Иногда мне кажется, что в темноте кто-то есть. Это не призрак Уварова, я говорю о другом. Если бы наши глаза были более совершенны, то видели бы больше». «Другие цвета, которые мы не в состоянии различить сейчас, и кто знает, что открылось бы нам в окружающем мире?» «Если бы существовали цвета, которые мы не видим», — сказал Матиас, «то мы воспринимали бы их как черный». «Именно!» — кивнул моторист. Почему-то реплика капитана его обрадовала. «Как темноту! И когда мы смотрим на мрак, на тени... Словом, кто знает, что там на самом деле?» А вдруг вокруг нас копошатся какие-нибудь твари? Скажите, если даже и так, они для нас безвредны Иначе тот факт, что мы их не видим, не помешал бы им напасть, например Но кто знает, какой вред они причиняют Может, питаются нашей энергией, вызывают неизлечимые болезни, сводят с ума Тогда они были бы окрашены для нас в черный цвет, возразил Матиас Мы видели бы их силуэты, и они не исчезали бы При свете «Может, вы и правы», — сказал моторист. «Но с другой стороны, муравьи не знают о существовании людей, и большинство рыб тоже. Но мы убиваем и тех, и других. Не всегда, конечно, и не всех. Но бывает, что кто-то вторгается в жизнь насекомого или обывателя океана и обрывает ее. Мне кажется, нечто в этом роде произошло и с нами, с кораблем». Мы столкнулись с какой-то силой, скрытой от человечества Так же, как отдельный муравейник становится вдруг жертвой Расшалившегося ребенка, вооруженного длинной палкой Матис промолчал, не зная, что ответить «Скажу только одно», — проговорил моторист «Я стараюсь не смотреть туда, где темно Может, у меня нервный срыв, но я вижу там иногда нечто И оно живое» «Я предпочел бы, чтобы это были иллюзии, лишь бы этих тварей не существовало на самом деле!» Он отвернулся и двинулся дальше. Матья с Павловым, понимающе переглянулись. «Похоже, моторист был не в себе. Надо бы его изолировать и не подпускать к системам корабля. Если он считает их враждебными, то может совершить попытку расквитаться с ходовыми частями судна». Переубедить его явно не удастся, а вот то, что психическое расстройство станет прогрессировать, если он продолжит находиться здесь, среди машин, весьма вероятно. Спустя четверть часа после того, как они начали бродить по машинному отделению, демонстративно светя фонариками во все углы, в которых лежали хоть какие-то тени, к Матиосу подошел Коля, показал, чтобы наклонился. «В чем дело?» – спросил капитан. «Почувствовал что-то?» «Слышишь ритмичный стук?» «Он не издается никаким механизмом. Это сердцебиение!» «Что?» — нахмурился Матяс. «Не понимаю». «Я пока тоже. Но в недрах корабля работает не тот мотор, который вы осматриваете. Думаю, рыжий дядька прав. Системы на которые мы видим, просто декорация». «Звучит бредово, если честно». «Ты уверен в своих ощущениях? Мне вот пришло в голову, что, возможно, мы подхватили на салюте вирус, вызывающий изменения в сознании, и нам все это просто мерещится. Может, и экипаж миноносца покинул свой корабль, потому что начал видеть что-то подобное, а потом утонул, ну, или был потоплен, а может, захвачен немцами». «Нет, капитан, я не подвержен болезням. Я своему чутью полностью доверяю. Тебе тоже советую. И еще. Морской охотник действительно не идет в сторону Одессы. Думаю, он проплывет вдоль берега, а затем развернется». «Надо подниматься», — громко сказал Матиас. «Мы здесь ничего не найдем, и вообще хочется глотнуть свежего воздуха». Когда все вернулись на палубу, капитан подошел к борту и уставился на горизонт. Они не управляли кораблем. Почему? Что случилось, пока экипаж находился без сознания? И как мог исчезнуть миноносец? Опустив взгляд на воду, Матиас увидел, что охотника окружает темная вода. Клякса пришло ему в голову. Огромная и судно находилось в центре нее — Капитан дошел до кормы и встал у поручней, глядя на пенный след, остающийся за кораблем. Он рассекал темный участок моря и таял там, где вода становилась светлой. Сам след казался слишком слабо выраженным, и около винтов пены было маловато. Почему он не обращал на это внимания раньше? Или обращал, но не придавал значения? Чем дольше Матиас смотрел на след, тем больше ему казалось, что охотник идет по мелководью, причем с едва работающими двигателями. Но скорость не падала. «В чем дело, товарищ капитан?» — обратился подошедший Вырин. «Тошнит?» «Нет. Нужно измерить глубину, можете это сделать?» «Да запросто! Сейчас вернусь!» Вырин выбросил окурок за борт, сходил за ленем и начал опускать его волны. Пять метров... 10, 12. Трос ослаб и провис. Груз лег на дно. Штурман озадаченно хмыкнул и передвинулся вдоль борта на десяток шагов, чтобы повторить замер. 11 метров, объявил он. Что за ерунда этого не может быть? Вырин сделал еще четыре попытки, и ни разу линь не опустился ниже, чем на 12 метров. Это феноменально! Штурман смотал линь. Похоже, мы идем на дотмелье. «Уверенно сказал он. «Не сесть бы!» Матиас обратил внимание вырена на пенистый след, который оставлял корабль. «Такое впечатление, — сказал он, — что нас кто-то тащит. Показания датчиков машинного отделения не соответствуют реальной работе двигателей. Судя по следу, они еле шевелятся, а мы идем на хорошей постоянной скорости. Нас могли взять на буксир. Подводная лодка? Я думал об этом, но не приложу ума, кому это надо». «Немцы бы нас просто торпедировали, и кроме того, почему врут датчики?» «А если их работу глушат?» «И радио вон молчит уже сколько времени?» «И куда нас, по-вашему, тащит?» «Не имею представления», — признался Матиас. «Но совершенно ясно, что мы пленники этого корабля». «Что предлагаете, товарищ капитан?» «У нас есть на борту снаряжение для погружения?» «Два комплекта, а что?» «Хотите посмотреть, что за черное пятно вокруг нас?» Матиас кивнул. «Я проходил курс военного ныряльщика. Опыт небольшой, но думаю, его хватит. Глубина же небольшая, как выяснилось. Можно попробовать. Готовы прямо сейчас?» «Да, не стоит тянуть. Хочу своими глазами на все взглянуть». Они отправились за снаряжением для погружения. Приготовление заняли около получаса. Члены команды собрались вокруг. Матиас облачился в специальный костюм, На спине висел тяжелый, похожий на чемодан-ранец с кислородом, от которого к шлему тянулись два гофрированных шланга. Вырин проверил в последний раз снаряжение. «Удачи, товарищ капитан», — кивнул он. «Если что, дергайте трос, мы вас вытащим». Остальные напряженно молчали. Матя спустился на нижнюю площадку трапа и аккуратно погрузился в черную воду. К нему был привязан канадзе, которые его могли втащить в случае необходимости на борт. Он же не должен был позволить Матиасу отстать от морского охотника, остановить которой возможности не было. Пару раз окунувшись, чтобы привыкнуть к температуре и смочить стекло шлема, Матиас отплыл подальше от борта и начал погружение. Вода показалась ему на удивление теплой. Спуск не занял много времени, Собственно, оказалось достаточно проплыть несколько метров, чтобы понять, что с днищем судна не все в порядке От железных бортов вниз шло что-то непроницаемо черное Оно же распространялось вокруг корабля Сначала Матиусу показалось, что это жидкость вроде мазута Но через несколько секунд он понял, что странная масса шевелится и пульсирует Она будто вросла в корабль и двигалась вместе с ним А вернее, тащила его на себе Матиасу вспомнились сказочные гигантские рыбины На спинах которых помещались иногда целые поселения Они были живыми, обладали волей И при этом собирались в какой-то чудовищных размеров сгусток Уходящий вглубь океана И еще очень напоминали те, которые иногда выпускал фамильяр Матиас отпрянул от отростков Однако они вытянулись вслед за ним Капитана охватил страх. Ему вспомнился кошмар, в котором точно такие же нити прорастали сквозь его тело, не позволяя шевелиться. Он заработал руками и ногами, стремясь отплыть подальше. Потом вспомнил о веревке и дернул ее, но она была плохо натянута, и на борту наверняка не почувствовали сигнала. При виде приближающихся отростков Матиаса охватила паника. Что-то коснулось его лодыжки Мягко обхватило ее Он рванулся, выхватил из пластиковых ножен финку И полоснул по тонким щупальцам Они мгновенно распались, освободив ногу На месте разреза вспыхнул и тут же погас фиолетовый огонек Матиас сдернул веревку еще раз И поплыл наверх изо всех сил, работая ластами Вода вокруг была черной от собравшихся вокруг нитей Она буквально кишела ими. Вдруг Матиас почувствовал, что его тянут. Значит, Вырин все-таки понял, что требуется его помощь. Обнадеженный капитан удвоил усилия, хотя еще миг назад ему казалось, что он выкладывается по полной. Наконец он вынырнул и замахал рукой, подавая сигнал. Его продолжали тащить. Было видно, как члены команды работают локтями, выбирая из воды канат. Матиас все ждал, что в ладышки ему вцепятся, Жуткие черные щупальца Но они почему-то отступили Через несколько минут Он благополучно выбрался на площадку трапа И, тяжело дыша, поднялся на палубу «Ну что?» — спросил Гурин «Видели что-нибудь?» Матиас снял с помощью вырина акваланг И устало опустился на палубу Сердце колотилось, как бешеное «Что-то присосалось к днищу», — ответил он, когда смог говорить «Огромное и черное. Это оно окрашивает воду вокруг корабля. Его мы и видим. Это какая-то тварь. Она живая, и у нее полно тонких щупалец». Капитан взглянул на свою лодыжку, но на ней не было ничего. Все нити, соскользнув, остались в воде. «Наше судно, как вершина айсберга. И этот черный айсберг тащит нас черт знает куда». «Вы сказали, он... оно живое!» Медленно проговорил океанолог. «Уверены?» «Да, какое-то существо, очень большое. Не думаю, что это рыба или млекопитающее». «Тогда что?» Во взгляде Быковского зажегся интерес исследователя. «Нечто», — ответил Матиас. «Чудовище!» «И что это может быть?» — спросил Гурин. «Хотя бы теоретически, не имея представления», — ответил океанолог. «Думаю, мы на пороге одного из величайших открытий. Если это какая-то новая форма земной жизни, то...» «Зачем ей наш корабль?» — перебил капитан. «Почему она не уходит на глубину?» «Не знаю, но его нужно изучить. Это бы открыло новую страницу в зоологии и исследовании океанической фауны». «Значит, поэтому мы потеряли контроль над кораблем? Нас что-то тащит?» «Да, поэтому пьяный след такой странный», — вставил Вырин. «Он идет над телом этой твари и выглядит так, словно мы плывем по мелководью». «Но это не объясняет ложные показания приборов», — возразил Гурин. «Не объясняет», — согласился штурман. «Зато можно предположить, почему салют вдруг накренился, а потом исчез. Полагаю, тварь потопила его, а потом присосалась к нам». «С какой целью?» Вырин пожал плечами, но вместо него ответил океанолог. «Может быть, это организм, существующий за счет других обитателей океана?» «Как рыба прилипала?» «Он перепутал нас с крупным морским хищником?» В голосе Гурина звучало сомнение. «С каким-нибудь китом?» «Эта тварь внизу больше любого кита», — вмешался Матиас. «Она даже больше нашего корабля. Вряд ли она могла ошибиться. Я думаю, существо носило абсолютно себе так же, как теперь таскает нас. Потом утопило миноносец». И заменила на охотника. Зачем, не знаю. С Матиаса состощили водолазный костюм и отвели в кают-компанию отпаивать горячим чаем. А помощник капитана и моторист отправились в машинное отделение, чтобы отключить все механизмы. Не было смысла тратить топливо, ведь неизвестно, куда их унесет неведомая тварь и откуда придется возвращаться, если придется. Через полчаса отсутствие двоих членов команды начало заметно нервировать остальных. «Надо найти их», — сказал Матяс. «Не понадобилось много времени, чтобы убедиться, что в машинном отделении Павлова и моториста нет. Их отправились бы искать в других местах, если бы не кровь, которая была буквально повсюду. Среди механизмов и приборов, на стенах, полу и потолке... Они мертвы», — проговорил океанолог, глядя на красные лужи между стальными шкафами с датчиками на дверцах. «И убиты совсем недавно». «Да, кровь свежая», — согласился Гурин. Он держал пистолет в руке, хотя в машинном отделении не было никого, кто мог бы представлять угрозу. Но где тела? Куда они могли деться? «Смотрите на кровь!» — воскликнул вдруг Шуйский. Все опустили взгляды на пол. Красные лужи заметно уменьшались в размерах. Кровь словно впитывалась в резину, которой было выслано машинное отделение. Матиас посмотрел на забрызганные шкафы и приборы, Теперь они были почти чистыми. Следы бойни исчезли прямо на глазах. В этот момент свет в машинном отделении замигал, и лампочки начали гаснуть одна за другой. «Да что за черт!» — воскликнул Гурин. «У кого-нибудь есть фонарь?» — спросил Быковский дрогнувшим голосом. Вырин вдруг пронзительно закричал. Он показал пальцем в темноту, и на его лице застыло выражение ужаса. «Что там?» Гурин вскинул руку с пистолетом, хотя не видел цели. «Кто?» «Мертвецы!» Севшим голосом произнес штурман, медленно пятясь. «Они светятся, разве вы не видите?» «Там никого нет», — неуверенно сказал Матиас, который как ни старался, не мог уловить в темноте ни силуэта, ни движения, ни свечения. «Вам кажется?» Ничего не ответив, Вырин развернулся и бросился к выходу. Черт! Прошипел Гурин. Что это с ним? Не ожидал! Что дальше? Дрогнувшим голосом спросил Быковский. Уходим! Решил капитан, здесь нечего делать! Все с облегчением рванули наверх. Никому не хотелось оставаться в машинном отделении дольше. Вырин стоял на палубе, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в поручни. Они все там! крикнул он, едва остальные присоединились к нему. «Я видел их, клянусь, но они мертвые! Вы не верите мне, да?» «Я вам верю», — сказал Матиас, прежде чем кто-либо другой ответил. «Это корабль убил их и забрал тела. Правда, пока не знаю как. Думаю, зато теперь ясно, куда исчезла команда миноносца». «Надо убираться с корабля», — сказал врач. «Иначе нам всем крышка». «Как мы это сделаем?» — спросил Матиас. «Катеров нет. Зато есть надувные плоты». «Спасательные! Я проверил, они на месте!» «Долго ли мы на них продержимся?» «Продержаться можно», — сказал Гурин. «Вполне. А потом нас, глядишь, подберут. Или сами доплывем до порта». «А эта тварь! Она позволит нам уплыть на плотах?» — спросил океанолог. «Что-то я сомневаюсь». «Дело не только в твари внизу», — сказал Матиас. «С самим кораблем что-то не так». «Не станем терять время и начнем сборы немедленно», — сказал Гурин. «Ходить по кораблю только по двое-трое. Берем воду, пищу и оружие, теплые вещи и медикаменты». Когда начали упаковывать документы, рация вдруг затрещала. «Неужели заработала? воскликнул Вырин, отрываясь от дела. «Надо сбегать, проверить. Возможно, удастся связаться с Одессой. Я с вами!» — вызвался маттиас Вдвоем они отправились в рубку. По пути Матиас заметил приоткрытую дверь продовольственного склада, где Гурин с Шуйским собирали продукты. Было подозрительно тихо, и капитан решил заглянуть, проверить, все ли в порядке. «Погодите», — окликнул он выренно. «Хочу посмотреть, как у них там дела». Матиас открыл дверь и заглянул в вытянутое помещение, вдоль стен которого располагались стеллажи, большой холодильник и морозильная камера. Свет горел, и было видно, что Гурин с Шуйским начали упаковку продуктов. Они были разложены на полу и полках, некоторые уже завернуты в бумагу, другие лишь приготовленные и ожидающие своей очереди. Врач лежал посреди разбросанных пакетов лицом вниз с подвернутой рукой. Из-под него уже натекла лужа крови. Он напоминал большую хищную птицу, сбитую охотником. «Что там?» — громко спросил Вырин, пытаясь заглянуть через плечо Матиаса. Капитан вспомнил про пистолет Гурина. Хотя тот был вооружен, врача убил чем-то другим, потому что выстрела слышно не было. «О, черт!» — вырвалось у штурмана, едва он шагнул за порог. «А где капитан?» В этот момент из-за дальних стеллажей показался Гурин. В руке он держал пистолет. «Зачем пришли?» — крикнул он. Голос у него дрожал. «Что случилось, Семен Дмитриевич?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил Матиас. «Он на вас напал?» «Кто-то здесь убивает всех», — отозвался капитан, продолжая приближаться. Пистолет он держал в опущенной руке. «Я не собираюсь ждать, пока он доберется до меня». «Кто именно?» — спросил Матиас. Понятия не имею!» — выкрикнул Гурин. «Любой из вас! Осталось не так уж много вариантов!» «За что вы убили доктора?» — спросил Матиас. «Он решил избавиться от всех!» Тихо подсказал Вырин. «На всякий случай». Гурин его услышал. «Да...» — кивнул он. «Один из оставшихся точно убийца. Диверсант, но я точно знаю, что это не я. Значит, кто-то из вас. Осталось не так уж много!» Он рассмеялся и вдруг вскинул руку с пистолетом. «Осечка!» Гурин с недоумением уставился на оружие. «Бесполезная штука!» — прошипел он, отшвыривая пистолет в сторону. Другой рукой капитан морского охотника достал из-за пояса нож. «В первый раз тоже не сработал. Я думал, патрон заклинил. Оказалось, все исправил, но...» Матеос не стал слушать дальше и кинулся вперед. Их с капитаном разделяли метра три, потому что Гурин все время продолжал идти. Пригнувшись, Матеос ударил капитана головой в живот... Они опрокинулись оба. Гурин вцепился ему в ворот гимнастерки и занес руку с ножом для удара. Лицо у него было перекошено от страха и ярости. Матиас прижал его руку к полу и попытался обезоружить, но Гурин вывернулся и сбросил его с себя. «Значит, это ты!» – Прохрипел он, махнув ножом по широкой дуге. «Документы СМЕРШа поддельные, да?» Лезвие распороло гимнастерку на груди НКВДшника и чиркнуло по коже. Матиас ударил Гурина в лицо, и тот врезался спиной в стеллаж. В этот момент на капитана налетел Вырин и вцепился в руку, державшую нож. Матиас вскочил, но Гурин успел оторвать от себя штурмана и швырнул его на пол. Матиас ударил капитана в живот. Гурин с хрипом сложился пополам, но ухитрился при этом полоснуть противника ножом по руке. Предплечье обожгло, лишь бы не пострадали связки. Перехватив запястье капитана, Матиас резко вывернул его. Тот закричал и попытался укусить НКВДшника в шею. Матиас увернулся и провел бросок через спину, как его учил инструктор Валюджанов. Гурин перелетел через него и тяжело рухнул на пол. Что-то отчетливо хрустнуло. Тяжело дыша, Матиас навалился на обезумевшего капитана. Но тот подняться... «Не пытался. Он вообще больше не двигался». «Что с ним?» – спросил подоспевший Вырин. «Не знаю», – ответил Матиас. «Надо его перевернуть». Они положили Горина на спину. Глаза у капитана были широко распахнуты, и в них застыло удивленное выражение. «Похоже, шея сломана», – сказал Вырин. «Проклятие! Никак не думал, что у капитана поедет крыша». Матиас поискал пистолет, но не нашел. «Похоже, тот улетел под стеллажи». «А что, если он был прав?» — сказал вдруг Вырин, глядя на тело Гурина. «Может, один из нас... убийца?» «Вы хотели сказать из вас?» — спросил Матиас. «Себя вы, конечно, из числа подозреваемых исключили. Но я-то знаю, что я не убивал. Это каждый сказать может. Но нет. Все дело в корабле. Это он свел с ума Гурина». «Не будем спорить, товарищ капитан», — сказал штурман. «Сейчас главное — убраться с корабля». Пока нас не стало еще меньше. Вырин отправился проверять трещащую рацию, а Матяс хотел вернуться к остальным, но тут ему встретился Коля. Похоже, фамильяр разыскивал его. «Еще двое мертвы», — сказал капитан. «Ты до чего-нибудь додумался?» «Есть идея. Для того тебя и искал». «Выкладывай. Мне сейчас уже ничего не удивит, наверное». «Ну, посмотрим. Я думаю, корабль забирает людей. Они...» Существует в нем Выходят из него и уходят в него В корабль? Уточнил Матиас Как это возможно? Это уже не корабль, капитан Это существо Мимикрирующее под суда И охотящееся на корабли их команды Оно поглощает все А затем создает иллюзии Из собственной плоти Мы сейчас Не на морском охотнике Мы на чудовище, принявшим его вид. Поэтому я ощущал его присутствие повсюду. Поэтому мы слышим стук его сердца. Матиас открыл было рот, чтобы задать вопрос. Но в этот момент увидел на палубе Гурина, Шуйского и Уварова. Мертвецы направлялись к ним. Что-то было неестественное в этом движении. Опустив глаза... Матиас увидел, что капитан и механик не делают шагов. Они скользили по палубе, не отрывая от нее ног. В этот момент появился Быковский. Видимо, отправился разыскивать остальных. Увидев Уварова, он оступился, потерял равновесие и начал падать. Мертвецы бросились к нему. Со стороны могло показаться, будто они хотят его поддержать, но на самом деле... Они обхватили океанолога поперек туловища руками и из их тел... Выскользнули тысячи тонких черных нитей. Они мгновенно оплели свою жертву и жадно завибрировали. Быковский издал пронзительный крик. Раздался хруст сминаемых костей, и во все стороны брызнула кровь. Из ученого ее выдавили, как сок из лимона. Матиас увидел, как справа от него, прямо из стены рубки, выходит Павлов. Его по-актерски живое и красивое лицо теперь было неподвижно, стеклянные глаза на фоне бледной кожи. Помощник капитана оторвался от обшивки с тихим щелчком, как лопается гитарная струна, и схватил Матиаса. В тот час из него выскользнули черные нити и начали стремительно оплетать капитана Матиас выхватил финку и несколько раз полосанул по щупальцам Они мгновенно дернулись назад НКВДшник вонзил лезвие в грудь Павлова И тот рассыпался на множество черных сгустков Которые тут же впитались в палубу Фамильяр был прав Существо, бороздящее океан, могло принимать любые формы Оно поглощало корабли вместе с командами, выставляя на поверхность лишь копии поглощенных судов в качестве приманки. Так глубоководные рыбы, живущие в полной темноте, зажигают фонари на конце отростков, чтобы привлечь более мелких обитателей и сожрать их. Ничто на морском охотнике не являлось настоящим. Все было только подделкой. Да и сам корабль уже являлся частью тела морской твари, выставленной над волнами, подобно верхушке айсберга или плавнику акулы. Но служило это отнюдь непредупреждением. При постройке копий постоянно возникали ошибки. Смешение эпох и появление чужих предметов были самыми частыми. Добиться естественной имитации работы двигателей тоже было нелегко. Существо любило порядок во всем, а механические части настоящих кораблей — Часто давали сбои, и люди через некоторое время Начинали чувствовать подмену Пока сами не становились частью чудовища Мертвецы, а вернее копии членов команды приближались Первым желанием Матиаса было убежать Но он взял себя в руки Когда черные жгуты протянулись к нему Обрубил их и ударил сначала одного Потом другого, а затем третьего ножом Противники рассыпались, слившись с телом чудовища А в этот момент кто-то схватил Матиаса за рукав. Обернувшись, он едва не вонзил финку в фамильяра. «Полегче, капитан!» – сверкнул тот глазами. «Хватит возиться с этими отростками, пора заняться самим чудовищем!» «Ты знаешь, что это такое? У него щупальца, как у тебя!» «Это Левиафан, великий демон океанов, он тут самого низвержения сатаны!» Убить его не удастся, но отправить в преисподнюю попробуем. Идем в машинное отделение. Надо пронзить освещенной сталью его сердце. Матиас побежал вслед за Колей, проявлявшим поразительную резвость. Дорогу им заступил Вырин. Из него выпростались черные жгуты, но фамильяр перепрыгнул через него, а капитан, пригнувшись, вонзил в копию штурмана клинок. Оставив рассыпающегося противника позади, он догнал мальчика, Они спустились в машинное отделение Корабль судорожно содрогался По его стенам и полу шла ряб Стены двигались словно живые Да они и были живые Все вокруг меняло формы и очертания «Сюда!» Указал Коля, остановившись в центре отделения «Здесь бьется его сердце Разрежь плоть» Мать с сомнением взглянул на Финку Нож был слишком короток А какая толщина плоти защищает сердце демона? Но делать было нечего. И он, упав на колени, принялся остервенело кромсать пол. Тот расходился легко, не в силах устоять перед освещенной сталью. Капитан все глубже погружался в недра корабля. Подняв на миг голову, Матиос увидел, как фамильяр сражается с тянущимися к нему со всех сторон черными жгутами и матросами, вылезающими из стен. Иногда мальчик изрыгал струю огня, сжигавшую враждебные щупальца Через несколько минут Матиас почувствовал, как сокращается огромное сердце Левиафана Он был близко Еще несколько ударов финкой, и края раны разошлись, обнажив сочащийся фиолетовым светом орган Размер которого было трудно даже представить Раздался пронзительный стон Корабль содрогнулся и устремился вверх, словно его выбрасывало из океана. Матиас с размаху вогнал финку в пульсирующую плоть. Вспыхнуло так, что он ослеп. Потеряв равновесие, капитан куда-то полетел, ударился спиной, затем головой, но сознание не потерял. Зрение возвращалось постепенно, но довольно быстро. Матиас увидел, как все вокруг распадается и исчезает. Морской охотник таял... Буквально на глазах. Вот начал исчезать пол. Показалась вода. Капитан вдруг понял, что скоро останется посреди океана, не имея даже спасательного круга. В эту секунду он увидел перед собой Колю. Фамильяр подхватил его, увеличиваясь в размерах. Он снова обретал истинный облик, превращаясь в демона 35-го духа великого маркиза преисподней чье имя, если верить, переведенный на русский Гаэти, хранившейся в третьем отделе, было Мархосиас. За спиной адского духа развернулись перепончатые крылья. Взмахнув ими, фамильяр легко взмыл воздух и устремился в сторону горизонта. Взглянув вниз, Матиас увидел, как погружаются в океан разлагающиеся останки земной формы одного из самых могучих сынов Ада. Отведя взгляд от кипящих волн, он закрыл глаза, ибо с детства боялся высоты. Амархосиос поднимался все выше, словно наслаждаясь полетом. Перехваченный его мускулистыми, покрытыми антроцитовой чешуей руками поперек туловища, Матиас задрал рука в шинели, чтобы убедиться – что седьмая глифа исчезла и, конечно, ее не было. Фамильяр никогда не забывал взять плату за свои услуги.